Глава восемнадцатая. С какой стороны тут должен быть мох? Умарийский вампир провалялось без сознания почти до темноты. Макс, чувствуя себя с одной стороны в полной безопасности рядом с ней, а с другой, совершенно не имея представления, где он сейчас находится, воспользовался моментом и тоже сладко выспался на шелковистой травке под ближайшим кустом. Глаз не глаз, а солдатские привычки просто так не выветриваются. Делать все равно было нечего. Парень не знал, где относительно него находится деревня, да и беспокоить девушку перетаскиванием по лесу ему не хотелось. Впрочем, вопрос, что с ней делать дальше, стоял в полный рост. Вести туда существо, убившее как минимум одного селения, чревато. Мотаться по лесу в поисках невесть чего – тоже удовольствие ниже среднего. Конечно, Тиара наверняка приложит все усилия, чтобы добиться всеобщего прощения для незваной гости, но другие, вероятно, сразу схватятся за вилы. И, в общем-то, будут правы. Голод уже начал доставлять ощутимый дискомфорт. Макс не ел почти сутки, и, что куда хуже, следующий прием пищи сейчас планировался где-то между Очень не скоро и никогда. А! Макс обернулся на громкий восклик и увидел, что девушка сидит на земле с круглыми от ужаса глазами и смотрит на него. Добрый вечер, усмехнулся Макс. Как ты? Вместо ответа она вскочила на ноги, перепуганно оглянулась по сторонам и, вцепившись в себе в волосы, силой рванула их в стороны. На ее счастье руки бедолаги еще были ослаблены и выдрала она у себя лишь по нескольку волос с каждой стороны. Так это был не сон. Похоже, физические раны не доставляли ей никакого дискомфорта. Чего нельзя было сказать о душевных. «Какая же я жалкая!» Где-то Макс уже определенно это слышал. Совпадали даже интонации. Она рванулась к Максу и уже через миг оказалась на земле у его ног носом в траву. «Я приму любую кору глаз Салангана!» — взмолилась она. «Убей, но прости перед смертью!» «Дура!» — не выдержав, заорал Макс. «Кончай этот цирк! Встать немедленно!» Он даже не заметил ее движений, как в импересса уже стояла перед ним по стойке, смирно, вытянув руки вдоль туловища и подобострастно снизу вверх заглядывая в глаза. Рост в ней было сантиметров 160 от силы. «Так, слушай меня». Пару раз глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, начал Макс. «Я прощаю тебя и не собираюсь ни убивать, ни наказывать. Давай по порядку. Как тебя зовут? Как ты тут очутилась и почему ты меня цапнула? Нет, даже не так. Ты можешь питаться чем-то, кроме чужой крови?» Несколько секунд а девушка беззвучно шевелила губами. Макс сперва подумал, что она просто собирается с мыслями, но вскоре догадался, что она говорит, но так тихо, что до его ушей не долетело ни звука. — А теперь еще раз, и так, чтобы я услышал, — проворчал он. — Меня з -з зовут Майнаки, — пискнула девушка, сжавшись, словно опасаясь удара. — Я прошла в дыру в стене почти сразу, как она появилась. Я собирала фрукты по разнарядке от хранительницы горных рощи и вдруг услышала, как что-то громыхнуло вдалеке. Мне стало интересно, и я... Она густо покраснела. Я бросила работу и побежала смотреть, что там такое. Мне стало очень любопытно. Я сама не заметила, как миновала запретную линию и углубилась в лес. А там увидела стену, которая преграждала мне путь, но в ней было прореха. Я не удержалась и отправилась туда. Я вышла К той деревне ощутила запах жителей и потеряла голову. Я поняла, что они... Она сделалась пунцовой. «Они вкусные!» Протянула она, сглатывая слюни и носом. «Я начала охоту. Днем спала вдалеке от деревни, а ночью охотилась, пока не наткнулась на тебя великий глаз солангана «Просто, Макс!» Устало вздохнул он. «Поняла?» «Да, Макс!» «И что дальше?» Я не узнала тебя, поэтому в лесу, когда ты почти догнал меня, я спряталась за деревом и сумела немного взобраться по нему, чтобы напасть на тебя. С видимым трудом она подавила желание снова рухнуть на колени, помня приказ стоять. Но снова разреветься ей это не помешало. Ближе к делу, хмуро проворчал Макс. — Ты можешь питаться чем-то, кроме крови? — Да, — кивнула она. — Раньше. До явления твоего я питалась, чем придется, как и все остальные отшельницы. А когда твоими стараниями мы стали полноправными членами общества, я ела вместе с остальными работницами горных фруктовых плантаций. Иногда мне даже стали разрешать попить кровь рабочих вурлов. Немного, чтобы не навредить им, но все же я была очень благодарна. — Ты слабее других у Марии, так? — уточнил на всякий случай Макс. — Да. — понурив голову, сказала Майонеке. По силе я не отличаюсь от зелерийцев. Зато я могу влиять на других, — вдруг просияла она. — Влиять? — вскинул бровь Макс. — Это как? — Если я выпью чью-то кровь, на какое-то время моя жертва будет слушаться меня, — объявила она и вдруг стушевалась. — Ну, если не умрет сразу от потери крови, как было с той пушистой девушкой. — интересная особенность надо запомнить. — Учту, — кивнул Макс. «А теперь нам надо выбираться. Я понятия не имею, где мы находимся. Ты случайно не запомнила дорогу, когда убегала от меня?» «Нет», — она снова рухнула на колени. «Прости мою недальновидность, Макс. Я не знаю, в какой стороне деревни». Приплыли. «Только это не хватало», — покачал головой Макс. «Мы наглухо заблудились».